Голова 974. -я. Встретить врага во всеоружие. В остаточной на планете магической энергии было оставлено сообщение. У Ван Була на палубе корабля побелели костёшки пальцев, выглядел он крайне мрачно. Хотя он не сказал ни слова, исходящий от него ледяной цыпь повлиял на звёздное небо вокруг. Казалось, само пространство начало превращаться в лёд, тем не менее он не мог повлиять на пустоту одними лишь эмоциями, Но когда его охватил гнев, пространство вокруг покрылось рябью. Да, у планета, почувствовав эмоции хозяина, быстро закрутилась. Постепенно вокруг него появились девять иллюзорных древних планет. Их естественные законы трансформировались в свечении девяти разных цветов. В это же время от него во все стороны повеяло жутким давлением. Закрутившаяся вокруг воронка с утробным рокотом стала медленно расти и набирать скорость. Со временем она разрослась до таких размеров, что стала напоминать огромную пасть. «Способны пожрать звёзды на небе!» «Я допустил ошибку!» Пробормотал Ван Пууле и закрыл глаза. Из-за излишней осторожности он не стал брать пятёрочку Джао, Емэн и Ослика с собой. Примя он другое решение, тогда они не оказались бы в смертельной опасности. Цивилизация Первозлата. В открывшихся глазах Ван Пууле полыхало пламя решимости. Он не мог сбежать в одиночку. Не в его характере бросать друзей в беде. «Я не мог сбежать в одиночку, не в его характере бросать друзей в беде». Колокочущая внутри него жажда убийства в любой момент грозила изверваться наружу. После прибытия в цивилизацию божественное око его культивация росла без каких-либо проблем, но так только казалось. На самом деле, на каждом этапе пути он сталкивался с большими трудностями. Теперь Ван Боула находился на стадии планеты. Он даже не пытался подавить рвущуюся наружу жажду убийства. Когда догорела половина благовонной палочки, он наконец накрыл ладонью кулак и поклонился рулевому. Почтённый «Не могли бы вы отвезти меня в систему Бужасного Ока?» «Туда, где я поднялся на борт!» Бумажный человек внимательно посмотрел на Ван Бууле, но не сразу взялся за весло. «Меня связывают заключённые договоры, поэтому я не могу покинуть корабль, тем более вмешаться в местный конфликт. Но одно я могу гарантировать. На корабле тебе ничего не будет угрожать. К тому же я могу доставить тебя куда пожелаешь». Ван Бууле в знак признательности ещё раз поклонился. Пачтенный маня, нужно ничего делать, я сам во всём разберусь. Ролевик в нуле больше не стал ничего говорить. Стоило ему взмахнуть веслом, как древний корабль беззвучно поплыл по звёзному морю бок цивилизации божественное Око. Во время путешествия звёздный свет слился с всею ещё рекою, пейзаж за бортом размылся, потому что корабль двигался с немыслимой скоростью. Из-за этого огни в небе растянулись в длинные линии, сформировав нечто похожее на реку. Сейчас Ван был был не в состоянии любоваться такими красотами. Его воледневная жажда убийства становилась всё сильнее и сильнее. По его мнению, после прибытия в цивилизацию божественное Око, за исключением нескольких громких случаев, он старался не привлекать к себе внимания, чему быть того не миновать. Я слишком себя накручиваю. Есть и другие способы. Так зачем всё обставлять именно так? Иван Боле поднял голову и посмотрел вдаль. Древний корабль продолжал набирать скорость. Такими темпами не скоро доберутся до цивилизации божественное Око. Когда стыдно стало замедляться, впереди показалась знакомая звёздная система. Так и не повернув головы, Ван Боуле продолжал сосматриваться в звёздное небо. Никто, кроме него, не знал, что находилось вдали. Когда-то там располагалась тёмная секта, секта его наставника, которую он посетил во время тёмного сна. Долгое время он просто стоял, пока наконец не принял решение и не опустился на колени в земном поклоне. После этого он поднялся. Теперь его глаза буквально горели жаждой убийства. словно прочитав его мысли, бумажный человек взмахнул веслом, отчего корабль молниеносно прошёл через границы системы и остановился в том самом месте, где Ван Боуле когда-то поднялся на борт. В следующий миг территорию цивилизации божественные ока захлестнула энергия запитывающей магии. Она накрыла всю звёздную систему. На её внешнем рубеже из пустоты одна за другой стали появляться кристальные пластины, покрытые рунами. По размерам каждая пластина могла соперничать с целой планетой. Причём их было настолько много, что и не шесть. Все пластины были соединены друг с другом. Если посмотреть на них издалека, то становилось понятно, что они сформировали нечто вроде стены, быстро закрывающей цивилизацию божественное око. Теперь в пустоте парила громадный кристальный шар размером с целую звёздной систему. В момент образования сферы на территории цивилизации первозлата все рукотворные звёзды ярко сияли. Неведомая магия патриарха цивилизации передала всю их силу гигантской кристальной сфере. которая окружила цивилизацию Божественное Око. Гигантский шар засиял, словно и вправду стал звездой. Он не только ничего не упускал наружу, но и не позволял ничему проникнуть внутрь. Это было сделано ради дау-планеты Ван Буэлэ, что ясно говорило о серьёзности намерений цивилизации Первозлата. Их меры предосторожности не только не позволят Ван Буэлэ сбежать, но и не позволят другим какое-то время обнаружить его. Таким образом, они хотели выиграть немного времени. Печать баллала установлена не только на границе цивилизации божественное око. Как только корабль появился в системе, его тоже окружили кристальные пластины. Одновременно с этим по космическому пространству пошла рябь, а потом из пустоты начали выходить практики. Здесь собралось пугающее количество народу. Практически миллион бойцов. Эта внушительная армия окружила корабль со всех возможных сторон. Перед носом судна возникла аура стадии планеты. С главами секты Карающая Адлань, Небесные Духи дау из секты Первозлата, из пустоты вышли ещё шестеро. От них тоже исходили монацы стадии планеты. Девять экспертов мрачно взирали на древний корабль настоящего на палубе Ван Поле. Их возглавлял мужчина в расцвете сил с поистине ужасающей аурой. Его давление покрывало пространство вокруг него сильной рябью. Это был один из патриархов цивилизации Первозлата с культивацией стадии Вечной Звезды. Причём это оказался не единственный практик стадии вечной звезды. Позади корабля по стате искривилась, и оттуда вышел ещё один человек старик в чёрном халате. Его окружила свирепыня, обузданная словно пламя силы. В плане культивации он даже превосходил мужчину. 9 на стадии планеты и двое на стадии вечной звезды. Иван Повлев внезапно заметил огромный поряще за вражеским строем позыри. На его поверхности поблескивали руны, но и его стенки были прозрачными. Внутри без сознания лежали Цзяо Еман, Пятёрочка и Ослик. Ван Болу не стал сдерживаться. Позади него тут же появилась голубая планета. Она носила в себе даогубых облаков. Облака не постоянные, изменчивые. То, что он сделал дальше, можно назвать магической техникой. Благодаря дао облаков Ван Болу ощутил всё, что находилось в пузыре. Это была не иллюзорная магия, а нечто более вещественное. Цзяо Еман, Пятёрочка и Ослик сильно ослабли. Но их жизнь Amnю что не угрожала. Только сейчас Ван Пуолы почувствовала облегчение, хоть он и не предсказывал, что противник поступит именно так. Всё-таки цивилизация Первозлата явно очень не хотела, чтобы он сам к ним пришёл. Трое пленников были отличной приманкой, поэтому убивать их до поры до времени не стоило. Когда выяснилось, что Цзяо и Мэн и остальные в порядке, у Ван Пуолы гора свалилась с плеч. Мужчина впереди с культивации стадии Вечной Звезды холодно посмотрел на него. и практически сплюнул два слова. «Ло нянь зэ!»